Широглазов строго прикрикнул на Горбоносова казака. — Не болтай, чего не следует. За такие речи по теперешним временам знаешь куда упекают? — Я не болтаю, я правду говорю. Ну — Ну-ну, поговори еще, — пригрозил Широглазов, потом повернулся к Каргину и в явной растерянности спросил. — Что ж теперь делать, Елисей? — Народ подымать, вот что. — Открывай арсенал вооружай всех, на кого можно положиться. Зевать тут некогда, иначе казаковать нам больше не придется. Забыв о своей неприязни к нему, ответил Каргин. — Верно. Хорошо мангаловец советуют, — поддержали каргиназы от житочные орловцы. — Всем миром в станицу оборонять выйдем. Нам с большевиками не жить, посылая нарочных по всем поселкам. Толпа двинулась к станичному арсеналу, где хранилось четыреста линейных винтовок и сорок тысяч патронов к ним. Не дожидаясь, пока принесут ключи, урядник Филипп Масюков и коргин сорвали с дверей печати, сбили замки, каждый хотел обзавестись на всякий случай винтовкой. Но вставшие в дверях горластые старики приказывали Широглазову выдавать их строго по выбору. Всем, кого подозревали в сочувствии красным, винтовок не давали. Получив винтовку и сотню патронов к ней, Каргин сказал Широглазову, «В Мунгаловский наручного не посылай. Я сейчас выпрягу коней и поскочу домой. Оттуда сразу же пошлем к вам подводы за винтовками. Полсотни штук ты для нас оставь». «Ладно, оставлю. Только давай скачи скорее». Как сколотишь отряд, присылай к нам связных. Мы, если не удержимся в станице, отступим к вам. Каргин выпрек коня в ограде правления, заседлал его взятым из станичного цеха за седлом и в намет поскакал домой. Не поверимся. Были казаки и помрем казаками, — думал он, поторапливая коня. Поселкового атамана Прокопа Носкова застал он в бане. Распахнул банную дверь, откуда обдал его горячим паром, зычный крикнул. — Хватит размываться, давай одевайся. Большевики идут. Прокоп скатился с полка, где нахлёстывал себя распаренным веником, и голышом выскочил в предбанник. Пока Каргин рассказывал, в чем дело, он напялил на себя белье, спешки надев рубаху на левую сторону. — Беги сейчас и бей в набат. Дружину создавать надо. В станице для нас пятьдесят винтовок оставлено. За ними людей посылать будем. — А что говорит народу? — спросил Прокоп. — С народом я говорить буду. Заверну домой, расследлаю коня и живо прибегу на площадь. Так что развертывайся. Сев на коня, Коргин поскакал домой, а Прокоп, забежав на минутку к себе в избу, сломя голову, понесся бить в набат. Скоро звуки набата разорвали сумеречную тишину над поселком, покатились к заречным сопкам. Из всех улиц пошли и побежали к церкви казаки. Когда собралось человек двести, Прокоп забрался на сваленные у церковной ограды бревна, вытер ладонью потное взволнованное лицо. — Сейчас, господа посельщики, Елисей Петрович обскажет вам, для чего в набат били. Каргин стал рядом с Прокопом, поклонился казакам. — Беда казаки к нам подходит. С газимуры идут на Нерчинский завод красные бандиты. Сегодня ночью они должны нагрянуть к нам, а раз заявятся, то многим из нас не сдобровать, а разграбить они всех разграбят. Им нужны кони, седла, одежда, стесняться они не станут, под метелку мести будут, а потом, если они вернут свою власть... В казаках мы ходить не будем, и землю нашу заставят снова с мужиками разделить. Обороняться надо, если казацкого звания и добра своего не хотим лишиться. Решайте, как поступить. Минута-две толпа растерянно молчала. Потом Платон Волокитин выступил вперед. Отбиваться казаки надо. Если душа в душу встанем, голой рукой нас не возьмут. Отбивайтесь себе на здоровье, а мы не хотим, хватит, навоевались. Мы капиталов не накопили, красными нас пугать нечего, перебил его Лукашка Ивачев. — Вот как ты, гад, заговорил сейчас, — задохнулся от ярости Платон и пошел на Лукашку. — По нашей милости в живых остался, а теперь, значит, своих ждешь. Раздавлю, как поганого клопа. Но-но, полегче на поворотах, — сказали разом низовские фронтовики и заслонили собой Лукашку. Твердо уверены что ночью или самое позднее завтра днем вступят в поселок Красный, действовали они решительно и смело, но они не учли настроения подавляющего большинства своих посельщиков. Зажиточные мунгаловцы не хотели делиться землей с крестьянами, дорожили своими сословными традициями и привилегиями. Немалую роль сыграло в их настроении и прошлогоднее убийство Никиты Клыковым, Иннокентия Кустова и Петрована танких Многие накинулись на фронтовиков с матерщиной и угрозами. В любую минуту могла начаться над ними расправа, но Каргин постарался не допустить до этого. На фронтовиков он был озлоблен не менее других — но, увидев, как дружно обрушились на них посельщики, решил, что после этого они образумятся и притихнут. — Господа общественники, — закричал он, — махать кулаками сейчас не время. Давайте предупредим фронтовиков в последний раз. Пусть слушаются и не идут поперек, иначе дело для них кончится плохо. — Нечего предупреждать, — подал голос молчавший до этих пор Сергей Ильич. — Сейчас же их надо арестовать. Это ведь все сволочь на «Предупредить, арестовать!» — горланила в разнобой толпа, но немедленного ареста требовали только богачии и их немногочисленные сторонники. Остальные во главе с Каргиным стояли за последние предупреждение фронтовикам, и победа осталась за ними. Примолкшие и заметно побледневшие фронтовики облегченно вздохнули и думали теперь только о том, чтобы поскорее убраться со сходки. Во дворе, тишину Каргин сказал, «Раз решили мы создать дружину, давайте выберем командира. Какие будут предложения?» Ты будешь командиром, — единодушно закричали все. Быстро сходив домой и наскоро поужинав, Каргин с винтовкой за плечами вернулся на площадь, где уже начали собираться вооруженные, чем попало казаки. Через час собралось всего человек 200 Не пришли низовские фронтовики и человек 30 из бедноты. Не пришел и Сергей с сыновьями, рассудив, что будет, кому и воевать, и без него, и приказал сыновьям заложить в Таранта стройку лучших коней, чтобы можно было в любую минуту пуститься в бегство. Зато, к великому удивлению Коргина, пришли с Берданкой в руках Северьян лыбин и Герасим Косых. Эти просто решили, что в их положении никак нельзя поступить иначе. Собравшихся Коргин разбил на две сотни. Командовать первой сотней назначил Епифана Козулина, а второй — гвардейца Лоскутова. Привезенные из станицы винтовки Коргин распределил между ними поровну и велел вооружить ими лучших стрелков. Отправив сотни рыть окопы на северной стороне поселка у Паскотины, Каргин решил идти и сгонять тех, кто предпочел отсиживаться дома. В помощники себе взял он Платона и человек 20 пожилых казаков. К первому зашли они к Гордею Меньшагину. Горде в прошлом году ходил на мобилизацию на Даурский фронт, вдоволь испытал там всяческих страхов и решил, что больше воевать не будет. Завидев казаков, он спрятался за печку. Платон вытащил его оттуда за шиворот, дал ему хорошую затречину и велел отправляться во вторую сотню. — Если не явишься туда, завтра же закатим тебе порку, — посолил он на прощание. Когда вышли из избы, Каргин сказал Платону, — Ты, брат, больно круто берешь, надо полегче как-нибудь. — Нечего им за чужой спину отсиживаться, — ответил Платон. — Воевать так уж всем миром, таких сволочей только оплеухами и стоит угощать. Второй, к кому не зашли, был Сергей Ильич платоны другие казаки зарабели, и, говорит, Сергеем ильичом пришлось Коргину. — Ты что же это отличаешься? — сухо спросил он его. — Против красных распинаешься больше всех, а как воевать с ними, так сразу в кусты позвала. Надо совесть иметь. — Ну, ты меня не совести и не равняй со всеми-то, — взъелся Сергей Ильич. — Это почему же? — налился злобой Коргин. — А потому что я уже одного сына лишился, и остальных на убой не погоню. А сам я из возраста вышел, чтобы воевать-то. — Вон как. — Значит, мы должны твои капиталы защищать? Мы дураки, а ты умный. Так выходит, что ли? Где у тебя Никифор и Арся? Я здесь, выходя в кухню с темной столовой, отозвался Никифор, красный от стыда. — Собирайся, а мы Арсию поищем. — А кто вам разрешил обыски тут делать? Кажется, я тут хозяин-то. Скочил Сергей Ильич на ноги и загородил дверь в столовую, подняв сжатые кулаки над головой. — Сволочь ты после этого! — взорвался Каргин. — Пойдемте, казаки, от этого хама, глядеть на него тошно. Пусть добро свою шкуру спасает «Я тебя за этого хама проучу! Я на тебя станичному пожалуй Суд подам!» — гремел им вслед Сергей Ильич, и, увидев, что Никифор собирается идти за казаками, приказал ему сидеть дома. «Пошел ты к черту! Из-за тебя теперь нам проходу не дадут!» — ответил ему Никифор и, сорвав со стены берданку, выбежал на улицу. Тревожно и смутно было в эту ночь в Мунгаловском. Спокойно спали в нем лишь одни грудные дети. На северной околице, расставив по кустам секреты, окапывались дружины. На улицах толпились и возбужденно переговаривались старики, пугая друг друга самыми дикими слухами о красных. В оградах, захлебываясь, лаяли собаки, ржали и били копытами на всякий случай кони, в избах занимались вражбой на бабах и картах девки и бабы, отбивали перед иконами земные поклоны старухи, а на нижнем краю поселка, дожидаясь красных, собрались фронтовики и работники богачей. Идти в дружину они наотрез отказались. Гнать их силы, как это было сделано с другими казаками, Прокоп и Каргин не решились. У фронтовиков, по слухам, были винтовки и гранаты. В полночь было получено снарочное предписание Шароглазого о посылке разведки Науров. Каргин отобрал на это дело Платона Волокитина, Северияна Улыбина и восемь молодых, не бывавших еще на службе казаков. Они должны были добраться до крестьянской деревни Мостовки, установить, есть или нет в ней красные, и к десяти часам утра вернуться обратно. Северьяна Улыбина Коргин назначил в разведку затем чтобы проверить, насколько можно было на него положиться. Проводив их, Коргин пошел проверять секреты, расположенные в кустах впереди Паскотины. Подувший с полуночи студеный северо-западный ветер со свистом раскачивал кусты, кружил прошлогодние листья. Небо, затянутое серыми косматыми облаками, становилось все ниже и ниже. Казаки в секретах отчаянно мерзли, и все в один голос требовали смены. Оставалось проверить еще один секрет, когда Каргин услыхал шум и перепуганный возглас. Он бросился на крик и столкнулся лицом к лицу с Никулой Лопатиным и Гордеем Меньшагиным. стой схватил он запыхавшегося Никулу за шиворот и спросил, что случилось. Собака, паре. Дико таращи глаза, искосив настыру на широко развинутый рот, прохрипел Никула. Какая собака? Красная должно быть, ученая, на разведку посланная. Как она на нас кинется? Хорошо, что я не растерялся и ахнул ее прикладом по зубам. А куда ж ты тогда летишь, сломя голову? Так ведь это же собака. Побежишь, ежели у нее пасть, как у Борова. Вдруг Никула рванулся из рук Каргина. Из-за ближайшего куста выбежала пестрая собака. Радостно взвизгнув, вкинулась она под ноги к Никуле и стала лизать его и чиги. «Брось ты, нечистая сила!» — взвыл Никула, пиная собаку. «Дядь Никула!» — сказал в это время веселым голосом Горди. «Это же ведь твоя жучка! Ей-богу, она!» «Что бы ее громом разразило!» — запрочитал Никула. «Эх вы, вояки!» — презрительно бросил коргин и, послав их на прежнее место, велел дожидаться смены. Вернувшись к воротам поскотины послал он сменить их Герасима Косых и юда Дюкова. Когда Герасим и Юда остались одни в кустах, Юда сразу же зашептал своему напарнику. Спутал нас дядя Герасим, черт, с богачами. «Они свои капитал защищают, а мы у них на поводке идем. Неладное это дело, шибка неладное. Возьми вот меня. Я Ромке улыбину по гроб жизни обязанной, а ведь он так и знает в красных». «Очень свободно, что мне сегодня стрелять в него придется. Как подумай, об этом тошно делается. А тебе ведь еще должно быть хуже. Белопогонники-то твоего единоутробного брата расстреляли». «Не расстраивай ты меня лучше, Юдка, молчи», — сказал Герасим. Но Юда не унимался. Закрывшись от ветра воротником полушубка, привалился он вплотную к Герасиму и сыпал прерывистым шепотком. «Ежели идут красный на Нерчинский завод, не миновать им нас. У них, конечно, впереди люди, знающие эти места, едут». Хватит, и кромка и едет в головном дозоре, предупредить бы их надо. Будь у меня конь, подался бы я к ним навстречу. Я в прошлом году присягу советской власти давал, а теперь у него во врагах очутился. Дядь гераси ну чего тебе? А ежели взять и пешком к ним податься? Эки ты удалы! Далеко ли пешком ты уйдешь? Вот-вот светать станет. Да и куда идти-то? Попрешь на обум и потеряешь голову. И уже уж лучше и помалкивай до поры до времени. Даст бог, воевать нам нынче не придется, а завтра оно видно будет, что и как. Только не проговорись, смотри. На рассвете Егор Большак сообщил коргину что фронтовики разошлись по домам. коргин решил идти обезоруживать их. Оставив за себя у паскотина-гвардейца Лоскутова, он с тридцатью отобранными казаками с Царской улицы отправился на Нижний край. все сизом утреннем свете, переполошив низовских собак, окружили казаки, стоявшие рядом избы Лукашки Ивачева и Петра Волокова. Открывая, одновременно забарабанили они прикладами в двери обеих изб. У Ивачевых открыли им сени. — Лука, твой дома? — спросил у матери Лукашки Каргин. — Уехал недавно. — Куда уехал? — А кто ж его знает куда? — Распрощался с нами и уехал. Каргин разочарованно свистнул и приказал тщательно обыскать сенью, избу и подполье. Но лукашки нигде не оказалось. — Эх, Елисей, Елисей! — сказал тогда Архип Кустов. — Большому опложку по твоей милости сделали. Надо было с вечера всю эту сволочь реставать. Теперь я не так и знают, все к красным смотались. Но большая часть фронтовиков осталась дома. Уехали с поселка только четыре человека — лукашка Симон Колесников, Гриил Мурзин и Александр Шитиков. Остальные мирно спали дома. Врываясь к ним в избы, дружинники грубо будили их и со злорадством допрашивали. Что, дождались своих сволочи и принимались искать оружие. У Петра Волокова и Ивана Гагарина нашли винтовки, у троих берданки и у остальных девяти человек гранаты и шашки. После обыска фронтовиков согнали в избу к Ивану Гагарину, и каргин сказал им, «Нехорошо вы вели себя ночью, ребята. Народ арестовывать вас требует. Но молите Бога за нас с Прокопом. Жалко нам с ним не столько вас, сколько ваших родителей и детей. Сами знаете, какое сейчас время. Стоит вас отправить в Мерчевский завод и расхлопают вас там всех до одного за мое почтение». Говорил он, долго все еще надеясь переубедить фронтовиков, доказать им, что казакам не по пути с большевиками. Но как ни пытался он примирить между собой своих посельщиков, заставить их жить душа в душу, это ему не удавалось. Он и сам чувствовал, что слова его повисают в воздухе, и к ним глухи фронтовики. Захватив Александровский завод и значительно пополнив свои ряды, повстанцы простояли в нем несколько суток. У них начались разногласия по поводу дальнейших действий. Мнения на этот счет резко расходились. Наиболее горячие головы требовали идти завоевывать города и крупные железнодорожные станции. Другие считали это преждевременным и настаивали на продолжении удачно начатого рейда от села к селу, от станицы к станице, чтобы охватить восстанием все восточное Забайкалье. Пока продолжались эти ожесточенные споры, атаман Семёнов бросил на подавление восстание крупные силы. Два кадровых казачьих полка подошли к Александровскому заводу со стороны Даурии. После неудачного боя с ними повстанцы вынуждены были начать отход через хребты в долину Газимура. Ободренные успехом семеновцы неотступно преследовали их, и приток свежих сил в отряд совершенно прекратился. Примкнувшие к восстанию и не по убеждению, а глядя на других, стали в одиночку группами исчезать из отряда. Тогда Бородищев предпринял отчаянную попытку задержать наседающего противника. Сводный эскадрон численностью 140 человек, в который были отобраны исключительно бывшие фронтовики, Оставил он под командование курнзулайца Кузьмы Удалова в засаде на одном из хребтов. Любой ценой эскадрон должен был задержать противника хотя бы на сутки. Кузьма Удалов был коренастый и крутогрудый казачий на тридцати лет. Был он угрюм и суров с виду. В его типичном для Забайкальца обличье было больше бурятских, нежели русских черт. Широколицый и скуластый, имел он вместо усов, торчащие в разброс волоски. «Расли эти У него только над краями широкого рта, полного удивительно ровных и белых зубов. Имел Кузьма привычку постоянно щипать свои усики, на людей глядеть из лобья, словно вечно был недоволен. Разговаривал мало и нехотя. Человек он был совершенно неграмотный, но с умом и смекалкой. Бородищев полагался на него, как на самого себя. Узнав, какие надежды возлагались на него Бородищевым, Удалов коротко ответил, — ладно, сделаю, и потребовал у него права выбрать себе взводных командиров по собственному усмотрению. Бородищев согласился. Удалов отобрал во взводные Романа Улыбина, Семена Забережного и приискового рабочего Ивана Анисимовича Махоркина. Все трое были его товарищами по лесной коммуне. характеры и повадки каждого из них он хорошо изучил и знал, что они не подведут. Махоркин и Забережный были оба под стать друг другу. Расчетливые, осторожные и, когда надо, непреклонные. Роман же отличался в последних боях умелой инициативой, быстротой соображения и стремительностью действий. На его счету было дерзкое нападение на учебную команду в Александровском заводе. С тридцатью бойцами взял в плен восемьдесят шесть молодых семеновских солдат без всяких потерь со своей стороны. Нападение совершил днем, захватив команду на учебном плацу, где колола она штыками чучела, изображавшие большевиков. Роману уже принадлежала первая удачно осуществленная засада под Акатую, во время которой был захвачен обоз с патронами. Забирая Романа к себе, Удалов сказал ему, — Вот что я тебе скажу, Ромка. Кусать белопогонников ты умеешь, кусанешь разок, другое и ходу, а теперь попробуй кусаться и нас предстоять где тебе будет приказано. Для засады Удалов выбрал высокий хребет, северный склон которого был отлогим и лесистым, а южный — крутым и безлесным. На южном склоне, недалеко от перевала, торчали по обе стороны дороги глыбы камней. Между ними виделись кустики горной таволошки и шиповника. Здесь удалов расположил взводы Махоркина и Забережного, а взводу Романа приказал спуститься с хребта и занять там небольшую одинокую сопку справа от дороги. Сидите на сопке, пока белопогонники не напорются на вас, а когда напорются да побегут, подбавьте им жару от себя. Потом, сломя голову, подавайтесь к нам и снимайте по дороге с убитых оружия. Патронов у нас по четыре обоймы нарыло, а продержаться нам на весь день. Роман быстро занял сопку. Своих коней бойцы спрятали на западном ее склоне, в глубокой промоине, заросшей кривыми вересками, а сами залегли среди намшелых плит вдоль гребни сопки. По дороге было от них шагов двести. Семеновцы не заставили себя долго ждать. Через полчаса с юга, отведневшейся вдали деревни, показался их разъезд. В некотором отдалении от него шла головная сотня. Потом появились и главные силы. Между ними и сотней был интервал в полторы-две версты. В бинокле Роман видел, что это была конница численностью до двух полков. Сквозь поднятую пыль взблескивали на солнце пики и трубы духового оркестра, желтела казачья знамя. — С оркестром идут, — поделился он с бойцами. — Хорошо бы отбить его у них. — Не оттяпаешь, шибко много их, — сказал Васька Добрынин, — самые меткие во взводе стрелок. Разъезд прошел мимо сопки на рысях с винтовками на изготовку. Роман, сняв с головы папаху, напряженно разглядывал казаков в бинокль. Проводив их, повернул бинокль на подходящую сотню. Когда она поравнялась с сопкой, стал он отчетливо различать конские морды и лица казаков. Это были все лица, каких немало он повидал на своем веку. Видел он то лихо закрученные усы, то рыжие бороды во всю грудь, то взбитые на ваваху вороной или русый чуб. Каждый казак по-своему сидел в седле, держал поводье по-своему смеялся или хмурил брови, поигрывал от нечего делать на гайке или тайком от вахмистра, ехавшего сбоку, курил цигарку. Вдруг Роман обратил внимание на посадку одного казака. Она показалась ему странно знакомой. Из и склонив голову налево, казак поворачивался и покачивался в такт конскому шагу, и также лениво покачивалась его вытянутая к низу рука, на которой висела мила дорогу на гайке. Вдруг казак поднял голову, и Роман узнал в нем Данилку Мирсанова. — Вот сволочь! — недовольно выругался он вслух. — Каково это, — удивленный выражением его лица спросил Васька. — Дружка своего узнал. Раньше нас с ним бывало в Адоне разольешь. На Семенова в прошлом году вместе ходили, а теперь он сам, Семеновец. Покажем мы ему сегодня, как с большевиками воевать.